Удивленный этим, Александров идет через весь плац и звонится в квартиру, занимаемую дроздом, и спрашивает долговязого денщика, полуотворившего дверь. «Можно ли видеть господина капитана?» «Никак нет, ваш благородие», — равнодушно отвечает тот. «Только что выехали за город». Александров пожимает плечами.